Глава 11. Проблемы с мочеиспусканием. В каких случаях следует бежать к врачу? Мочеиспускание дома. Подтекание мочи. Частое мочеиспускание малыми порциями на прогулке или дома. Изменение цвета мочи и ее запаха. Чрезмерное вылизывание собакой половых органов. Невозможность к мочеиспусканию. Частая мочеиспускание и мочеиспускание в неположенных местах. Слишком много и часто. В тот день запись с крысой на 13.00 у меня отменилась. Как сообщили хозяева в колл-центр, всё вроде как прошло само. Питомец больше не чихает и чувствует себя хорошо, а они просто понаблюдают за состоянием. И этот свободный час я планировала посвятить генеральной уборке в кабинете. Только надела перчатки, раздался телефонный звонок, и я услышала голос администратора. «Марина Викторовна, возьмите на приём без записи». «Ирина Валентиновна и Сара, здравствуйте, проходите в кабинет на приём», произнесла я, выглянув в холл. «Доктор, здравствуйте, вы представляете, утром я просыпаюсь, а в коридоре несколько луж. Для меня это вообще шок, потому что Сара за семь лет своей жизни ни разу такого не делала. Она приучена к улице». И дома не безобразничает Очень она у нас чистоплотная. Режим прогулок не изменился, общее состояние у собаки в норме, больше ничего не беспокоит. У неё какое-то недержание, видимо. С чем это может быть связано?» Волновалась хозяйка. Я перечислила ей основные возможные причины возникшей проблемы. Приведу их здесь. Недержание мочи — это непроизвольное выделение мочи из мочевыделительной системы. Оно бывает нескольких видов. Истинное или настоящее недержание — это когда моча подтекает по капле, а собака этого не замечает. Например, при снижении чувствительности нервных окончаний мочевого пузыря при аномалиях развития, скажем, когда мочеточники входят не в мочевой пузырь, а во влагалище. Вынужденное недержание — когда собака не может удержать порцию мочи в мочевом пузыре, потому что испытывает боль и дискомфорт в мочевыделительной системе. Такое состояние часто бывает при инфекциях мочевыделительной системы, новообразованиях, мочекаменной болезни, когда у собаки травмы спинного мозга в области поясницы, когда у собаки на фоне других заболеваний повышенная жажда и, как следствие, повышенное мочевыделение. Животное просто не может терпеть от прогулки до прогулки. Эмоциональное недержание мочи бывает, когда собаку переполняет чувство радости или страха, «Недержание из-за нечистоплотности — это проблема немедицинского характера, и заключается она в том, что собака не приучена к туалету на улице, у нее нерегулярный выгул. Мечение территории из-за половой активности или на фоне психологических проблем часто встречается у не кастрированных кобелей и сук». «Ого, так много причин!» — удивилась хозяйка. Но моя собака кастрирована, воду пьет, как обычно. Никаких травм не было, и в поведении я не заметила никаких изменений. Я осмотрела пациентку. На вид это была здоровая собака. Живот на ощупь мягкий, а мочевой пузырь пустой. Саре нужно провести дополнительные исследования. УЗИ мочевыделительной системы, общий анализ мочи и анализ крови, предложила я. Ирина Валентиновна согласилась. УЗИ показало, что все предельно просто – цистит, воспаление мочевого пузыря. Собака писает часто, помалу и дома, потому что не может удержать в себе определенный объем мочи. Почки вырабатывают мочу, и она по мочеточникам спускается в раздраженный мочевой пузырь. Собака сразу же чувствует боль и опорожняется. Причиной такого заболевания у собак чаще всего бывает инфекция. Как только я предложила хозяйке провести дополнительно еще несколько исследований, в холл забежал парень и со словами «Срочно врача, она задыхается!» протянул мне ту самую крысу, которая чихала, а потом вроде как поправилась. Но оказалось, что нет. Я передала Сару коллеге, а сама побежала спасать крысу, потому что в тот день в клинике из специалистов по грызунам была только я, и никто из моих коллег больше в них не разбирался. «Скорая помощь!» Ни в коем случае нельзя ругать собаку, если испускание произошло дома. Вы ведь пока не знаете, в чём причина. Возможно, животное просто заболело. Даже если собака пачкает дома просто потому, что она привыкла так делать, вместо того, чтобы ругаться, лучше приучайте её делать свои дела на улице. Как можно быстрее посетите врача. Если причина проблем с мочеиспусканием... воспаление, то животное чувствует боль и дискомфорт, и чем раньше начинается лечение, тем лучше. По возможности, обеспечьте более частый выгул. Можно попробовать оборудовать дома туалет, постелить на пол тряпки или пеленки. Однако не все собаки могут быть готовы им пользоваться. Собаки, которые привыкли к выгулу, чаще всего испражняются в коридоре у входной двери, поэтому там тоже стоит что-то постелить. Вам будет проще убирать, пока собака не придет в норму. Из лекарственных препаратов для облегчения состояния до приема врача можно применить однократно обезболивающее. Ветеринарные препараты. антиор 12 1-2 мг на килограмм веса собаки. Дать внутрь за 30 минут до или после кормления. Мелоксивет – 0,2 мг на килограмм веса собаки. подкожное мелоксидил, суспензия, 0,2 мг на килограмм веса собаки внутрь. У этих средств есть противопоказания, индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, обезвоживание, нарушение функции печени, почек и сердца, поражение желудочно-кишечного тракта. Если сомневаетесь, можно ли дать их вашей собаке, советую проконсультироваться с ветеринаром. Полезные советы. доктор Мы описались. Что делать? Мочи и в неположенных местах — это не всегда поведенческая проблема. Не стоит ругать свою собаку за это. Но и не следует пренебрегать данной ситуацией, думая, что это случайность, и не случилось ничего страшного. Стоит тщательно во всем разобраться. Если у вашей собаки какие-либо урологические проблемы, первое, что я советую сделать — Посетить ветеринарного врача для обследования и при необходимости назначения лечения. Если окажется, что питомец здоров, обращайтесь за консультацией и помощью кинологам, потому что, вероятно, проблема связана с психологическими моментами. Например, собака может писать в неположенном месте из-за стресса. Домашняя аптечка. При недержании мочи у собаки вам пригодятся шприц 2 кубических сантиметра. Монтиор, мелоксивет, мелоксидил. Один из препаратов на выбор. Слишком мало и редко. В холл-клинике вбежала запахавшаяся девушка. «Пожалуйста, быстрее помогите. Он почти сутки не может пописать. Сильно раздут живот, и мне кажется, ему очень плохо. Была рвота, и он тяжело дышит», — услышала я из приемного кабинета, пока проводила проф профосмотр найденного котенка. Собаку, которая не может пописать, из холла сразу же забрала моя коллега, которая в этот момент была свободна. Как только я попрощалась с хозяйкой котёнка, сразу же зашла в рентген-кабинет и на мониторе увидела снимок собаки, у которой очень сильно раздут мочевой пузырь, и в уретре много мелких камней. «Вот, посмотри», — обратился ко мне рентгенолог. кабель Чихуахуа живёт с пожилой бабушкой на даче. Вчера она заметила, что собака присаживается». Тужится, но не может пописать. Сразу же позвонила внучке, и вот она только сейчас смогла привести собаку в клинику. Оказалось, что у пса мочекаменная болезнь. Пациента уже забрал врач-стационар и будет готовить его к операции по извлечению камней. Я вышла в холл к хозяйке, так как у неё остались ещё кое-какие вопросы, а коллега, которая взяла их на первичный приём, уже была занята другим пациентом. Я поздоровалась. представилась и пригласила войти в кабинет. «Доктор мне рассказал, что случилось с Чарли, и я поняла, в чем суть его заболевания», — сказала девушка. «Однако мне непонятно, из-за чего такое могло произойти. Расскажите подробнее о болезни. Я так понимаю, что если бы у нас была самка, такого с ней не случилось бы». Причин мочекаменной болезни у собак очень много. Инфекции мочевыводящих путей, нарушение питьевого режима, Низкое потребление жидкости увеличивает плотность мочи, и это может быть пусковым механизмом в развитии мочекаменной болезни. Нерегулярные выгулы собаки и большие промежутки между мочеиспусканиями. Неправильное питание, врожденные аномалии и генетическая предрасположенность к болезням. Чаще закупорка камнями действительно случается у кобелей, Это связано с особенностями строения мочеполовой системы. Через узкую уретру с трудом проходят камни. Они застревают и перекрывают отток мочи. У самок уретра широкая, и очень редко бывают закупорки. Поэтому если самка на прогулке присаживается, тужится, и у нее отсутствуют мочи это очень серьезный повод обратиться к ветеринару. В целом, затруднённое мочеиспускание может быть связано не только с мочекаменной болезнью, но и с опухолями. «Понятно, что ничего пока не понятно», — улыбнулась хозяйка. «Я так понимаю, что ему нужно провести ещё много исследований, чтобы понять главную причину болезни и в будущем профилактировать». Я одобрительно кивнула, и мы попрощались. Больше у хозяйки вопросов не было. Скорая помощь. Если вы заметили, что ваша собака присаживается в позу для мочеиспускания и ничего не происходит, или моча отходит по капле, собака беспокоится, скулит, часто вылизывает половые органы, тяжело дышит, срочно посетите ветеринара, потому что это опасное жизнеугрожающее состояние. Собака испытывает острую боль, и у нее нарастают симптомы острой почечной недостаточности, общая интоксикация, а это состояние может закончиться гибелью, если вовремя не провести лечение. При этом в домашних условиях невозможно оказать полноценную помощь, а применять какие-либо препараты может быть опасно. Полезные советы. Профилактика. Следите за мочеиспусканием своей собаки. Если вас что-то настораживает в кратности, в цвете мочи или запахи, медлите с посещением врача. Обеспечьте собаке хороший питьевой режим. Один-два раза в день меняйте воду в мисках, расставьте емкости с водой в нескольких местах по дому. Обязательно берите воду с собой на прогулку и предлагайте собаке пить. Если ваш питомец преимущественно живет в закрытом помещении, доме или квартире, позаботьтесь о том, чтобы ваши прогулки были достаточно длительными и с активными играми. Не менее часа два 3 раза в день. Регулярно посещайте ветеринарного врача и проводите плановое обследование, чтобы не пропустить обострение скрыто протекающей болезни.